Глава 68. Единственная. 21 сентября 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 19 часов 55 минут. Взглядом я проводил контейнеры с трупами наших ребят. Исчезнувшие внутри ми-26. Нет не наших. Моих. Моих. — Не вини себя, капитан. Тут как бы твоей вины нет, — остановился рядом Снегирев, еле заметно похлопывая себя по бедру. Костя Блинов как-то рассказывал мне, что там у него был след от серьезного ранения, полученного еще до Коперника. Ничего такого, что нельзя было бы исправить. Врачи предлагали убрать шрамы, провести косметическую операцию, но майор отказался. Говорил, отметины на коже позволяют ему помнить и не расслабляться. «Виноват. И зачем я туда поперся только?» «Куда туда? Мы в двухстах метрах от стен купола. Дроны работали по полной, сигналки не было». Лицо Никиты неожиданно стало жестким, а брови сдвинулись. Подав особистом сигнал за моей спиной, он продолжил. — Давай-ка только не будем тут заниматься ерундой. Ты — командир, веди себя как командир. Знаю, что свалилось на тебя все это, скажем так, внезапно. Но ты справляешься. Вспомни, Гайдар в 16 лет заместителем командира полка Чон был. — А это часть особого назначения, между прочим, — сказал майор, взяв у протянувшего ему Яна, того самого с чудными желто-золотистыми глазами, прозрачный пакетик с какой-то влажной махрой. Все, что осталось от гада из истребителя, бьющего во все стороны лазерами. — Да я все это знаю, но... — Хочешь заняться самокопанием? Отложи это бесполезное дело до другого раза. — А лучше вообще выброси его из головы как побочный продукт нашей профессии. — Знаю, что ты не сомневаешься. Я давно понял, — сказал Снегирь, чуть тише склонившись надо мной. — Еще после Капанира. — Ты просто перфекционист. Так вот запомни, ничего идеального в этой жизни нет. А значит, ты просто зря тратишь время. Мне почему-то стало стыдно, и кровь ударила в голову. Наверняка даже уши покраснели. Бывало у меня такое раньше и не раз. — Я понял, товарищ майор. — Ой, да ладно, Андрей, ты мне жизнь спас, так что тет-а-тет -тет, без званий. Рука Снегиря легла мне на плечо, а потом он меня коротко по-братски обнял, растрепав волосы. — Прорвемся! Немудренные слова, простые движения — А сразу стало как-то спокойно, и все понятно. Быстро взглянув в отражение в иллюминаторе, чтобы проверить, как выгляжу в глазах окружающих, я в припрыжку бросился за уходящим майором, так как не спросил у него главное. — Никита, а когда мы возвращаемся? — Через два часа. Ребята неупокоиво все облазили, отчет составили, все допрошены, все снято на камеру, образцы тоже собраны. Жаль, сообщить о прибытии заранее нашим не можем. Все это — проклятое поле терраформирования. — А что не так? — замер я на месте. — Все не так. Оборотившись, Снегирь вернулся ко мне. Внештатная ситуация, возникшая на Анне, произошла именно здесь. Но никаких следов нет. Вот совсем нет. С одной стороны... Техники совершили подвиг, смогли с помощью имеющихся ресурсов и крайне скудных возможностей запустить купол. Все так. Но почему на нас нападают, а на них нет? Этот вопрос мне тоже приходил в голову неоднократно за дни, проведенные здесь. Но сверглы — это просто одиночные атаки хищников, и все — Отмахнулся все еще удерживаемым в руках пакетом майор. «Радиовышка повреждена при взлете?» «Да», — Зубов так сказал. «Может быть, конечно, при взлете ее и повредили, но на ней есть явные следы атаки штуковины, убившей штурмовиков». Тут я не очень удивился, ибо как человек с техническим образованием не мог не заметить некоторые странности в груди оплавленного металла. Еще Гаан!» — топнул ногой майор, подняв в воздух облачко пыли. «А с ней-то что? Как она сюда дошла?» — опять чуть тише произнес Снегирь. «Скажешь пешком?» «Сомневаюсь». «Вот и я сомневаюсь. Но очень не хочу, чтобы привезенные мной колонисты стали диверсионной группой. Я надеюсь, про визит к вам в больницу гвардейцев. Ты не забыл?» «Не забыл». Тот -то же. Летели мы уже три часа. Выжившие сидели в хвостовой части вертолета, мы находились в другой. Разделительной чертой стали штурмовики в полном боевом облачении. Заметили ли это зубов и его товарищи? Возможно, но они так были рады возвращению домой, что на такие мелочи внимания не обращали. Только Насте разрешили находиться на нашей половине, и то потому, что она не отходила от меня в незнакомом для нее месте. Когда вертолет взлетал, она вообще чуть истерику не устроила. Успокоить удалось ее с большим трудом. Вцепившись в мою руку, девушка, сгорбившись, сидела возле иллюминатора, уставившись в пол. Черты лица ее заострились. Она побледнела. Рядом с нами всегда находился Котов. Я первым увидел валявшегося в пыли мертвого Секаме с копьем в груди. Вертолет сделал круг над трупом, а затем полетел по цепочке следов, ведущих от места происшествия. — Смотрите, смотрите, они кого-то преследуют! — закричал Минин в кабине. И мы все, кроме несущих пост людей прапорщика, бросились к круглым окошкам. Еще одно тело невозмутимо констатировало вслух Суханова. И правда, на земле скорчился еще один туземец, заляпанный кровью. — Это погоня! Они преследуют вон того всадника! — снова завопил Толик, заглядывая в салон и указывая рукой вперед. Действительно, опережая группу охотников на 5-6 метров, по белой степи несся худой старик Секамеа, в спине которого застряла пара стрел, правая рука раненого плетью свисала вдоль тела. Несущий его свергал, высоко подбрасывал лапы от усталости, захлебывался слюнями, но все равно держал дистанцию между собой и преследователями. Секамы стреляли в беднягу из луков, и прямо при нас они снова ранили его. «Чем это он их взбесил?» удивился Малышев, прижав лицо к стеклу. — Судя по всему, дедуля сопротивлялся, — заявил Котов, прищурив глаза. — Пока мог. — Забираем его, — неожиданно для всех приказал Снегирь. — Минин, снижайся и открой люк. — Ты уверен? — подскочил к нему, не упокоив. Уверен. — Лихо. «Сенцов! Богомаз! Пашута! Оружие к бою!» — прогрохотал Котов, перекрикивая гул вертолета, и пружинистой походкой отправился к распахивающейся пасти трапа. Удивить чем-либо его было невозможно. Ударивший в лицо ветер взъерошил светлые волосы штурмовика. Шлеман надевать не стал. Тот так и остался на сидении рядом со мной. «Ниже, поручик! Ниже!» Опасно снизившись, вертолет поднял целую тучу пыли. Преследователи на время скрылись среди белесых столбов, а старичок, ничего? словно понял, что его решили подобрать. Пятками он колотил по бокам своего крокодила, стараясь не свалиться на землю. Котов буквально сдернул, истекающего кровью беглеца с седла свергла, а голову твари, попытавшуюся укусить его, разнес короткой очередью из сверчка. Трап медленно закрылся. Вертолет взмыл вверх, оставляя преследователей позади. Все-таки это был старик. Я бы даже сказал, что шаман, но без непременных атрибутов. Никаких амулетов, бус и цепочек на нем не было — Жилой мужчина вообще был по пояс раздет. Короткая юбка, шорты на бедрах, стоптанная обувь, похожая на средневековые ботинки. И все. Тело туземца покрывала татуировка, напоминавшая змею с тремя глазами. Пока двое штурмовиков следили за каждым движением раненого, Суханова вытащила из его спины стрелы и умело обработала раны. — Ты смотри, дед-то улыбается, — сказал Мамедов Малышеву, заскочившему на откидные кресла и пытавшемуся сверху заглянуть через спины Котова и компании. Старик и правда улыбался, прикрыв глаза. Вдруг вертолет болтануло в воздухе, и, сидевшая рядом со мной Настя, слетела на пол, ударившись попой о пол, прямо под ноги штурмовикам и Исикаме. Старик открыл глаза и уставился на девушку. В глазах его мелькнуло удивление, восторг и облегчение. Растянув синие губы, он попытался сесть, но был остановлен руками штурмовиков. Мотнув головой, словно борясь с наваждением, он протянул Ган Гаан дрожащую руку и произнес на вполне понятном русском. — Единственная! — В этот момент внутри машины наступила абсолютная тишина. Знаю, это невозможно, но мне показалось, что даже вертолет опешил от произошедшего и на пару секунд перестал шуметь, разрубая воздух винтами.